Глава восьмая. Эпиграф. Будь то жизнь или смерть, мы жаждем истины. Если мы умираем, пусть нам будет слышен наш предсмертный хрип. Пусть мы ощутим смертный холод. Если живем, давайте займемся делом. Генри Дэвид Торо. Уолдин или жизнь в лесу. Николай Кордеган подлил в Антона в стакан самогонки и ободряюще подмигнул. «Ты пей, пей! Думаешь, небось, напою тебя, да по башке стулом? Так я давно бы это сделал, еще когда-то под окнами мельтешил. Ты ж меня не видел, и сайга твоя не помогла бы». Карабин лежал на коленях у Антона, но он и в самом деле понимал, что Николай прав. Пожав плечами, Антон прислонился сайгу к стене, и махнул самогонку, заел тертой редькой, уцепив прямо пальцами из миски. Вот, короче, как оно. Николай продолжил свой рассказ, который начал с того, как деревня проснулась. В отличие от города, с его природным газом, электричеством, транспортным и прочей опасной ерундой, никаких техногенных катастроф, в Хрюкино деревня называлась иначе, но Антон уже привык к старому условному навинованию, Не произошло. Дома не горели, машины не сталкивались, газ не взрывался. По разным, в том числе непонятным причинам, умерло 12 человек из 33. Еще шестерых потеряли в прошлом году, уже после пробуждения. Двое повесились, трое ушли и не вернулись, а один, дед Мишка, сам помер, старый был совсем. Мы поначалу думали «война», Потом смекнули, не война, нет. Деревья вон какие везде проросли. Слобы кое-где поехали. У Ивана Фомина погреб обвалился. Поржавело все, погнило. А потом решили сообща, чего думать зря, жить надо. Плюнули и зажили. «Вам тут проще», — сказал Антон, зачерпывая еще редьки. «Овощ был вкуснейший, а у Кирилла чинирос. «Огороды, дичь. В городе не так, да. Приходили тут городские. Что хотели?» «Разные хотели. Кто еды, кто одежды, кто просился, чтобы пожить, пустили». «И выпустили? «Дома пустые есть. от чего не пустить? Одна семья так и живет. Точнее, пришли они порознь, а тут уже поженились. Другие дальше пошли. Их на трассе прихватило» так они в Кольцово двинули. Думали, там МЧС, военные, все дела. Я отговаривал, они не поверили. А в последнее время приходили? Приходили в последнее время. Николай взял большой, грубого вида ножик и отрубил кусок от копченого кабаневого окорока, похвалив инструмент. Батя из рессоры делал. Вечный. Так вот, приходили, да, точнее сказать, приезжали. На чем? – удивился Антон. – На велосипедах. – А что ты рот раскрыл? Велосипед – машина простая. Я в детстве с чердака снял еще дедов. Повозился малость, и давай кататься. С камерами проблема. Ну так набил покрышку тряпками или каучуком. Вот и езди. Жестковато, но все же не пешком. На таких они и приехали. Стали мне мозги парить. Дескать, в Берске теперь новое правительство, губернатор – Новая Сибирь называется. Наводит порядок, централизацию, а их, стало быть, послали мосты наводить с теми, кто уцелел. Я слушаю, делаю вид, что вникаю. Чем, говорю, можем посодействовать? Да ничем, говорят, мы так обстановку оценили. Доложим, что у вас тут все хорошо, жизнь налажена. Доктора, говорит, можем прислать, если надо. Я говорю, будет надо, попросим, а пока и сами проживем. С тем и уехали. Они с оружием были? Нет, без оружия. И ты им поверил? Неа, хитро улыбаясь, сказал Николай. А мне? А что тебе верить? Ты ж не из города. Иначе зачем бы расспрашивал? Да и пришел бы не один. Ты, видать, у деда Кирилла живешь? Антон на мгновение замер, потом кивнул. И как там дед? Умер, коротко ответил Антон. Ответь, жалко. Я почему так подумал про тебя-то? Поблизости прийти больше неоткуда, а чтобы сдалека слишком ряха у тебя, извини, сытая, да и уставшим не выглядишь. Сколько вас там? Трое, плюнул на секретность Антон. Вернее, четверо, но четвертый ребенок в феврале родился. Ты не бойся, парень, мы люди мирные. Живите, вы нам не мешаете, мы вам не мешаем. Сложится, помогать друг другу станем. А то, хотите, перебирайтесь к нам Как тебе такая идея? Когда точно эти из города приезжали? Вопросом на вопрос ответил Антон Пять дней тому Плохо Ты их так же, как меня, угощал? Да нет, попроще Николай насторожился Кажись, понимаю, о чем ты Вернуться? А черт их знает Слушай, а бандитов у вас тут не было? Каких бандитов? Не понял Николай Ну, Платон там, Кабан. Николай нахмурился. Не слышал. Что за люди? Да не люди они, не люди, вздохнул Антон. Пришли полгода назад с оружием, на закуску нас пустить собирались. Хорошо, что мы... На какую закуску? Перебил хозяин. Что-то ты мутишь, парень. Чего тут мутить? Съесть они нас хотели. То есть как? Округлил глаза Николай. Антон присмотрелся, не шутит ли? Понял, что нет. «Ты вообще знаешь, Коля, что в городах творится?» Антон сделал небольшую паузу. «Людей там едят». «Врешь». «Зачем? Неужели городские, что через вас проходили, не рассказывали? Хотя, если они еще в том году были?» «С другой стороны, мы из Новосибирска уходили. Там уже во вовсю это началось. А сейчас, думаю, вообще кошмар» продуктов же нет, а этот губернатор в Бердске, про которого велосипедисты рассказывали, скорее всего просто бандит. В академии мы с такими сталкивались, еле ноги унесли». Николай молчал, барабанил пальцами по столешнице. Барабанил так сильно, что нож из рессоры начал мелко подпрыгивать и пополз к краю стола. «Хот же твари!» – пробормотал Николай. Я что-то такое подозревал, но не думал, что вправду дойдет. Дошло, Николай, жестко сказал Антон. Дошло. Ладно, излагай дальше. И что с нами, по-твоему, будет? Откуда же я знаю? Развел руками Антон. Может, ничего. Приедут, доложат, что живут вас тут несколько человек. Кормитесь, чем выросло. Особого богатства и процветания не наблюдается. Может, вернуться с ружьями. Или что там у них? Обложат данью, например. «В рабы, что ли?» «В рабы!» — не стал смягчать Антон. «Твою же в бога мать!» Николай снова набулькал самогонки. «Ты пей, пей, хороший самогон, свекольный!» «Да погоди ты!» Антон отодвинул в сторону полный стакан. «Что делать-то собираешься?» «А что делать? Не влез же уходить, в землянки!» 17 человек нас, в том числе детишки. Как мы все бросим? Подождем, осмотримся. Может, не так все и страшно. При колхозах жили, в советскую власть, это примерно та же система. Авось не поедят. Им же и картоха нужна, и овощи разные. В городе не вырастишь. Зависит от того, что за люди там во власти. Если с головой, не исключено, что так и случится. А если нет... Если одним днем живут?» Николай сокрушенно покачал головой. «Жили, не тужили. Сначала эти на велосипедах, Теперь вот ты пришел тоже не обрадовал. Лады, соберу вечером мужиков, обсудим. Ты как, останешься переночевать? Почему не остаться? Я своих предупредил, что могу задержаться, Пока не хватится. Вот и славно. Ты стакан-то допей, не обратно же выливать. И я тебя поддержу». Вечером собрались здесь же, в просторном доме Курдыгана. Николай жил один. Развелся за год до события. Жена в Кемерово уехала, нашла там кого-то. Мужики числом 10, включая Николая, были вида сурового. Кроме городского пришлого Артура, симпатичного армянина с золотым зубом, до совсем молодого Володьки до призывника. Николай выставил выпивку и закуску, но тянуться к ним никто не торопился, пока общество не выслушало рассказ Антона о том, что происходит вокруг и чем это грозит деревне. «Я тебе говорил, подозрительные они, на великах которые, — резюмировал пожилой Евтеич, — грохнуть их надо было. «Вариант, — заметил Антон, — мало ли что с ними в пути могло случиться». Но вы бы еще не скоро прислали, а то и совсем не стали бы посылать от греха. Поздно уже, — отмахнулся Николай. Да и не волки мы. Откуда же знать, зачем люди приехали? Ну, а как у них в самом деле там Новая Сибирь? Губернатор, власти. Откуда тебе точно знать, а, Антон? Я ничего не утверждаю. Я сам разведать пришел. Но сейчас время такое, вы же видите, мужики, каждый за себя. По твоей логике, мы тогда и тебя тоже грохнуть должны. Улыбнулся, сверкая золотым зубом, армянин. Пришел мне вести, откуда, все высмотрел, но рассказывал тут разного. Так, Евтеич. Не пугай, парни, попусту. велел Евтеич, а Антону сказал. Ствол у тебя хороший, землячок. И много у вас таких. Такой один, но еще ружье есть не стал скрывать Антон. «Выменить хочешь? Если будет у вас такое желание». Про ружье никакого разговора дома не было, но Антон подумал, что четыре охотничьих двустволки им в принципе ни к чему. «А вы совсем без арсенала?» на всякий случай уточнил он. «От чего же?» — сказал Евтеич. «У меня ТОС, 34 четверка, у Кольки вертикалка турецкая, у Володьки фермер». Говно, конечно, но тоже стреляет. Еще гнилых штуки 4 имеется, но с тех проку никакого. Любопытно, подумал Антон, как много оружия сохранилось за 30 лет. Конечно, хороший хозяин всегда хранил тоже ружье в смазке в чехле, а чехол в специальном сейфе. Но если ружье и просто так валялось в относительно сухом месте, у него тоже были шансы уцелеть. В конце концов, тот же друг-поисковик, с которыми Лешего поили, показывал Антону вполне боевые экземпляры автоматов Второй мировой, выкопанные, почищенные и тщательно перебранные. Больше того, Антон лично стрелял из МП-38, поднятого вместе с трупами нескольких немцев в торфянике. «Можем подкинуть одно охотничье ружье», принял решение Антон, надеясь, что Фрэнсис Лариса «Не будут против». «Дело», — кивнул Николай. «Что взамен хочешь? Одежду детскую. На первый-второй год жизни». «У них ребенок родился», — пояснил Николай. «Федор, сходи к своей. У вас, поди, такого барахла полно с двоими-то». Молчаливо сидевший до этого в углу тощий Федор поднялся и вышел, тихонько прикрыв дверь. «Если ты не против, Антон, я завтра утром с тобой схожу» предложил Николай. Заберу ружье, заодно и с друзьями твоими познакомлюсь. Почитай по соседству, теперь живем. Мы не решили, что делать станем, напомнил Евтеевич. А что делать? По ситуации будем смотреть. Человек нам рассказал, предупредил, если еще раз к нам заявятся городские, спросим по всей строгости, как у них там, чего от нас хотят на самом деле, не замыслили ли пакость. «Про людоедство тоже спросим, соврут – сообразим, не маленькие. Предлагаю на этом заседании закончить и перейти к банкету». Николай потер руки и потянулся к жареным перепелкам, которых женщины наготовили по такому случаю. «Стоп!» – сказал Антон. Хозяин дома недовольно покосился на него. «Вы что, ничего не поняли? Они ведь могут прийти в любой момент». И не три безоружных человека на велосипедах, а десять или двадцать, пока вы тут жрете самогон и перепёлками закусываете». Антон встал со своего стула, держа в руках сайгу. На всякий случай он не оставлял карабин, как бы дружелюбно не выглядели деревенские. «Э-э!» – крикнул Артур, тоже привставая. «Напряглись и остальные. Вам нужно сделать вот что», – не обращая внимания на армянина, продолжал Антон, глядя прямо на замершего Николая. Прямо сейчас выставить часового. Часовые должны дежурить круглосуточно, просматривать все подходы к деревне. Поэтому лучше выставить даже двух часовых. Придумать какую-то схему на случай, если явятся гости. Я не знаю, ловушки, неприятные сюрпризы, места, куда могут спрятаться дети и женщины, если начнется перестрелка или драка. Это же не шутки, вы серьезные мужики». В армии, наверное, почти все служили. А я вам тут объясняю, что нужно делать. Вы знаете, кем я работал в той старой жизни? Клоуном. У меня был вот такущий нос, рожа размалевана. Я прыгал, смешно падал, кривлялся. И я вас, взрослых людей, сейчас учу, как спасать свои семьи. Хотите, пропадайте, черт с вами. По ситуации они будут смотреть. Ага. Антон поискал... Чтобы еще добавить, к своей неожиданной тираде махнул рукой, налил себе полстакана самогонки и выпил. Выдохнул сивуху, занюхал рукавом. Общество потрясенно молчало. «Правда, что ли, клоуном был?» – осторожно спросил наконец армянин Артур. «Нет, вру!» – мрачно сказал Антон и плюхнулся на жалобно скрипнувший стул. Николай все таки взял перепелку и положил себе на тарелку – после чего обвел присутствующих взглядом и сказал, «Артур, ты больно шустрый сегодня. Бери-ка и на пост. Ты вроде в погранцах служил, разберешься. Ружье мое возьмите, знаешь, где лежит». «Есть», — четко ответил армянин и ушел вместе с еще одним мужиком. «Доволен?» — поинтересовался Николай. «Клоун, видали? Сроду бы не подумал. Раскомандовался тут, как генерал. Может, все-таки врешь?» Антон сумел Николаю Сайгу, вышел на центр комнаты. «Ля-ля-ля, вот и я!» – противным песклявым голоском заверещал он и сделал обратный сальто. Каблуки ботинок с грохотом впечатались в пол. Антон раскинул руки в стороны и поклонился. Мужики заплодировали. «Да», – задумчиво протянул Евтеич, – «чему жизнь людей учит-то, как меняет?» Антона положили на продавленном пахнущем мышами диванчики в доме Николая. Сам хозяин заливисто храпел в соседней комнате, а ему не спалось. Хотя и выпил-то вроде немало, вроде даже под хорошую закуску. Но душе было неспокойно. Хрюкинцы, Антон упорно продолжал их так называть, жили дружно, хозяйственно, но слишком уж спокойно. Проблем с едой нет, никто не донимает, Мужики и бабы все рукастые, обиходят себя в состоянии. Но это все до поры, пока, как говорится, жареный петух не клюнет в известное место. Да, припугнул их Антон, выставили охрану. А надолго ли? Постоят неделю-другую, потом плюнут. Это, конечно, их дело, Хрюкинское, но жалко ведь хороших людей. Хотя и жалости на всех по нынешним временам не хватит. Антон повернулся на другой бок, поправил набитую пером битой дикой птице подушку. «Как там Фрэнсис и Лариса? Волнуется, небось, как он добрался, что делает? Не съел ли кто по пути? А ведь это уже не друзья, — подумал Антон. Это семья. Не в том общепринятом смысле, как раньше, но все равно семья. Слишком дороги они стали друг другу. И Кирилл Кириллович... Джуниор им с Фрэнсисом как сын получается. Вот только как оно дальше будет развиваться? Неужели Лариса так никого и не выберет? Или природа свою возьмет? Полгода без мужика, наверное, не критично для женщины. Да и Антон вот живой, не помер, однако. Развить мысль у Антона не получилось, потому что в окно кто-то тревожно забарабанил. Тот же прекратился храп Николая, забухали шаги, и хозяин сунулся в дверной проем. «Слыхал?» «Слыхал», — отозвался Антон, уже нашаривающий, стоявший рядом с диванчиком ботинки. Николай подошел к окну и отворил створку. «Это я, Семен», — послышал с улицы. «Там, там возле шоссе в кустах трещало чего-то и огонек, но как будто курит кто-то. Армян остался, а я сюда сразу». «Стой тут! Мы выйдем!» Николай нетерпеливо дождался, пока Антон завяжет шнурки, сам он был в резиновых сапогах, и возьмет карабин. Они осторожно вышли во двор, потом на улочку. Темно, хоть глаз выколи. «Факел взять? У меня есть на смоле», — сказал Николай. «Мы с факелом как мишени будем. Пусть лучше глаза привыкнут». На них наткнулся выскочивший из-за угла Семен. Тут ты, трещат, говоришь? Так точно. А ты сразу бежать? Так я же не знаю, чего делать. Вот пришел доложить докладчик. Давайте-ка туда, посмотрим, кто там трещит. Да курит, предложил Антон. Только аккуратно, не шумим. Не нравится мне все это. Как будто мне нравится, сердито буркнул Николай. Они вместе с пыхтящим Семеном двинулись обратно, периодически в полголоса, окликая Артура. Но долго звать армянина не пришлось. Все тот же Семен обо что-то споткнулся, грохнулся и с ужасом произнес. Тут человек лежит, мертвый вроде, кровище кругом. Блин! Николай черкнул спичкой, прикрывая ее сложенной ковшиком ладонью. Огонек высветил раскинувшего руки в сторону Артура с перерезанным горлом. «Вот и оставил ты армяна!» «Да я же!» – начал было Семен, но Антон перебил его, сам пугая своих слов. «Тихо! Они здесь! Они уже в деревне!» Судя по происходящему, городские выбрали метод тихого проникновения. Оно и правильно. Точное количество жителей деревни им неизвестно, но расположение домов и места жительства того же Николая – которые здесь вроде как главные, велосипедисты пронюхали. Чем устраивать дневной налет, проще пробраться в ночи, без шума и пыли, прикончить лидера или лидеров, а остальных поставить перед фактом. Или вообще перебить всех к чертовой матери на мясо, а потом подъедет обоз и заберет добычу. Скорее всего, велосипедисты вообще были разведгруппой более крупного отряда, высланной вперед, а теперь пришло время диверсантов. «Рамотно, ничего не скажешь», — оценил Антон. «И самое печальное, что наказался в самой гуще событий. Что бы ему вчера уйти, а?» «Что бы тебе вчера уйти, Антон?» Словно читая мысли, тихо сказал Николай. «Влип, как жаба, декать. «Ты в своем доме с ними в прошлый раз говорил?» — спросил Антон. «В своем, как с тобой. Давай обратно». Там явно гости, тебя резать пришли. Николай спорить не стал. Послав Семенок Евтеичу и, и вернувшись к дому, они прислушались. Тишина. «Погодь!» – шепнул Николай. Пошарил под крыльцом и вытащил что-то тяжелое. «Пешня!» – пояснил он. «Лед колоть. По башке тоже можно. Сейчас они поймут, что дома никого и выйдут», – прошепел Антон. «Ждем!» Внутри что-то стукнуло, покатилась посуда. Все же нападавшие были профессионалами. Сначала курили на подходах к объекту, теперь вот шумят. Оно и понятно, вряд ли эта Новая Сибирь навербовала где-то настоящих спецназовцев. Те как раз свои стаи сбились, у них взаимовыручка налажена. Заскрипели половицы в сенцах. «Не стреляй», — сказал Николай, — «я сам». Тень, появившаяся в дверном проеме, была лишь немного чернее, окружавшей ее темноты, Но этого хватило Николай, чтобы с размаху запустить нее пешней. Тень с со создавленным воплем и грохотом улетела обратно, а Николай бросился за ней. Очередная зажженная спичка отразилась в вытаращенных глазах молодого парня с редкой светлой щетиной на щеках и подбородке. Парень силился вдохнуть, но не мог. Двадцать кило пешня, с гордостью заметил Николай, прижимавший пленника к полу. Весь дух выбило. Не подох бы. О, да я его знаю. Велосипедист хренов. Э, ты, падаль, сколько вас? Парень хрипл, закашлялся, замотал головой. На пальцах покажи. Парень поднял растопыренную пятерню, потом сжал пальцы и снова растопырил. Десять? Парень закивал. Соврал? Убью. Пообещал Николай и с размаху треснул пленника кулаком в лоб. Тот закатил глаза и обмяк. Еще девять осталось. По домам расползлись. Предположил Антон и несколько раз выстрелил вверх, чтобы поднять шум. План нападавших почти удался, почти. Все же они оказались идиотами, разделившись и принявшись обшаривать все дома подряд, не зная даже, есть ли кто-нибудь внутри, рассчитывали на внезапность. В результате деревенские потеряли как не печально Евтеича. Его убийцу застрелил посланник Евтеичу Семен и двух женщин, в том числе жену Артура. Из десяти гоя диверсантов троих прикончили сразу, еще двоих забили чуть позже, пока Николай не навел порядок. Кроме колющего, никакого оружия у пленных не обнаружилось. Наверное, в городе с этим делом было неважнецки. Пока баба ее и обмывали погибших, незваным гостям устроили допрос – Пятеро целевших со связанными руками были стащены все в ту же совещательную комнату к Курдыгану и брошены в угол. Подбитый пешнёй парень до сих пор дышал с трудом и муками. Наверное, ребра сломали. Впрочем, Антону было его совершенно не жаль. Он смотрел в их лица, такие обычные, и думал. Люди как люди. Еще полгода назад, за вычетом Третьего века, Он толкался с ними в автобусе, стоял в очереди в магазине, развлекал их на корпоративах, выступал перед ними в театре. Они толкались в ответ, просили пропустить кассе, потому что у них только сигареты, смеялись и хлопали в ладоши. И стоило отнять у них благо цивилизации, как они тут же превратились в дикарей, готовых убить таких же людей ради куска мяса. А что самое жуткое – «Ради куска человеческого мяса». «Кто старший?» – угромо спросил Николай, присев на корточки перед сбившимися в угол пленными. Кокнули старшего», – пробубнил мордастый дядька, державшийся спокойнее остальных, «Чем-то он напоминал убитого Евтеича, такой же рассудительный с виду, неторопливый. Раньше надо было спрашивать, прежде чем бабы ваши его рвать начали». «Да и хрен с ним», – сказал Николай. Мы ж ему не кланяться собирались. А ты, раз такой деловой, рассказывай, зачем пришли, что хотели? А то не ясно, — криво ухмыльнулся мордастый. — На холодец нас пустить хотели, сволочи! — выкрикнул Володька до да призывник, цепившийся обеими руками в свою дурацкое ружьишко фермер. Дурацкое или нет, но одного бандита парнишка из него завалил. — Что, правду пацан говорит? — спросил Николай. «А то ты не знаешь! Слушай, земеля!» «Ишак афганский тебе, земеля!» – перебил Николай. На да местный я сам, из Искитима. Впрочем, тебе один хрен, я вижу. Раз надо, слушай, нас послали из Бердска, губернатор. Мы, считай, заготовители. За вами еще отряд идет? А ты как думал? Не на себе же мы это все потащим. Когда здесь будут?» «Как получится? У них телеги, пока дотащат по такой дороге». «С лошадьми, что ли?» — не понял Николай. Мордастый хмыкнул. «Откуда лошади, земеля?» «С людишками». «Людишек вокруг полно, надо же их делу приставлять». «Губернаторы приставляет. Мужики загомонили, кто-то воскликнул. «Повесить их, чего мы базарим?» «Тихо!» — рявкнул Николай. «С людишками, значит?» чтобы мясо наше и прочие запасы обратно вести. «Не сразу», – покачал головой мордастый. «Что-то отправим, а мясо прямо тут коптить придется, чтоб в дороге не стухло». Говорил он обо всем об этом деловито и сознанием дела. Видать, не в первый раз ходил с заготовителем. «И сколько там народу?» «Народу-то, как и нас, а если с силой человек тридцать». Только ты не думай, земеля, что тягловая сила вам в объятия кинется. И в Новой Сибири хорошо, кормят, поят, в тепле живут. А работа, телегу вести, ничуть не хуже другой. Так что не справиться вам. Давай лучше договоримся. О чем это? Да о том, что вы нас отпускаете, а сами идите на все четыре стороны. А что нам мешает вас передавить, а потом уйти? Это ты с верёвками на пакших сидишь, а не я. Ничего, только не по-людски это как-то. Ты по-людски рассуждать оставь. Человеком ты раньше может и был, да перестал давно. Кем работал? Короновщиком, сказал мордастый. Зала из горстрой. А ты, Николай, встал с корточек и силой пнул ногой соседнего пленного, потом другого. «Продавцом в магазине электроники предприниматель пиво возил в кегах, бомбилой, оператором свадьбы снимал, праздники всякие. «Блин, ведь обычные мужики!» — сжав кулаки, выкрикнул Николай. «Как же вы так опоскудились с губернатором вашим сраным! Отпустить вас? Да хрена! Семен, «Да!» — Семен осторожно выступил из-за спин собравшихся. Семен, ты старший, возьми кого хочешь!» Бревна там есть, у забора лежат. Сколотите виселицу прямо поперек дороги, перевернутой буквой «Ш». Три столба перекладина». «Какую? Какую виселицу?» – оторопел Семён, комкая в руках ветхую кепку из кожзаменителя. «На которой вешают!» – заорал Николай так, что на шею взнадулись вены. «За шею!» «Вот этих пятерых там вздернем, в самом деле, как кто-то сейчас предлагал. Пусть висят, а эти с телегами подойдут да посмотрят». «Зря-то земеля», – сказал мордастый, – «ушли бы с миром. А так они вас не просто поубивают, вас долго убивать будут. Наши не любят, когда с ними вот так неприветливо». «А то еще так можно. Вы, я смотрю, мужики толковые, в Новый Сибирь такие нужные». «Оставайтесь, я замолвлю словечко. Даже с бабами можно, у кого есть». Николай ничего не стал говорить, только размахнулся и ударил ногой в резиновом сапоге мордастому по зубам. Тот завалился на других пленных и замычал, выплевывая кровь. Семен поспешно ухватил за рукава двух деревенских и поволок прочь из комнаты, строить виселицу. «Погоди, Николай», – сказал Антон. Дело не мое, но допросить их надо окончательно. Допрашивай, буркнул Николай. Я на эти похабные хари Людоецкие глядеть больше не хочу. Николай сел и отвернулся к стене, а Антон занял его место и спросил. Кто он, ваш губернатор? Мордастый по вполне понятным причинам говорить уже не мог, и за него поспешно ответил ушастый свадебный оператор. «Былинников, депутат!» «Опа!» – присвистнул Антон. «Раскатал таки былина конкурентов. Старый знакомый. Знаешь его, что ли?» – неприязненно уточнил Николай. «Сталкивал здесь? Та еще тварь. А кроме него кто во власти сидит? Да разные. Мы их видим-то редко. Мы-то кто? Военные есть? Вроде есть какие-то». «Командир отряда у нас старший лейтенант, бывший. Но так, чтобы много, нету», – торопливо рассказывал оператор. «Военные они за городом где-то, у них там база. Живут сами по себе, никого не подпускают. Оружие у них, танки даже есть. Мы их не трогаем, они нас не трогают». Со слов оператора картина складывалась такая. «Академгородок и Берск находились сейчас под властью пресловутого Былинникова, который устроил там, что и следовало ожидать от подобного ублюдка. Существовал некий совет при губернаторе, который решал все вопросы, в основном касающиеся продовольствия. Продовольствие добывалось элементарно – грабежом, после того, как все городские и пригородные ресурсы были исчерпаны на былиниковские склады. Распределением ведал, естественно, все тот же совет – Людоедство процветало, но просто так поймать и сажать никого не дозволялось и строго наказывалось. Для отлова организовывали специальные отряды, они же грабили уцелевших фермеров и деревни, где можно было найти сельхозпродукцию. Как понял Антон, никаких самостоятельных попыток что-то вырастить или заняться, например, домашним и разведением скота в Новой Сибири не предпринималось. Оно и верно. Если вокруг до сих пор столько народу, зачем возиться? Очевидно, кто-то умный, а в Академгородке таких навалом, рассчитал бы идеальное число подданных, которых легко прокормить всеми остальными. Разумеется, если случайно попадался нужный хозяйственный специалист, его приберегали. Губернатор Былинников не оставлял надежд как-то наладить электроснабжение, например, Серьезных противников на обозримом пространстве у Былинникова не имелось. В соседние областные центры он не лез. Зачем? К тому же далековато. А из ближних оставались уже упомянутые оператором военные, которые тихо сидели на своей базе, видимо, вполне удовлетворенные армейскими запасами. Даже с танками свергать новоявленного диктатора они не торопились. Наверное, не видели смысла. Хотя с оружием у Былинникова было неважно, как Антон и подозревал, брали в основном числом или хитростью. Антон поставил себя на место армейских. У них там, наверное, какой-то военный городок, дети, семьи. По сути, та же деревня, только с большими возможностями. И рисковать всем этим ради сомнительных операций во имя гуманизма и человеколюбия он бы тоже не стал. Нынешний визит в Хрюкино совсем другое. Он оказался внутри событий. А если бы наблюдал за нападением со стороны случайно, то не встревал бы. Пошел бы обратно в домик Кириллы Кирилыча к друзьям. «Послушайте», — попросил бывший свадебный оператор после своего сбивчивого, но подробного рассказа. «Скажите вашему главному, я никого не ел с роду, честное слово, в первый раз в заготовителях. «Я работать буду. Что хотите, стану делать. Только не убивайте, пожалуйста». Антон отвел глаза и ничего не ответил, потому что прекрасно понимал, как Николай решил, так и будет. Это правило все тех же феодальных войн для устрашения повесить врагов на крепостной стене. «Проследите за ними, мужики!» Попросил он и вышел. На крыльце, глядя в начинающее светлеть небо, курил Николай. «Допросил?» Без особого любопытства спросил он. Да просил. Похоже, не оставят вас в покое. Это первая ласточка. Не скажи. Если мы второй отряд распотроним, может, больше и не пошлют. Сам же говорил, дорога длинная, всякое могло случиться. Раций-то у них нет? Раций нет, согласился Антон. Да, а систему связи неплохо бы какой нибудь сочинить. Ага, барабанный бой, как у попуасов. Или этот, гилиограф. Антон мысленно удивился познаниям деревенского жителя. У нас местность не та, а про барабаны, кстати, не так и глупо. Далековато, конечно, но... Ладно, это мы еще подумаем. Ты как, останешься воевать или к своим пойдешь? К своим, честно сказал Антон. А вы постарайтесь раз такое дело, чтобы никто не ушел, А то прибегут к былине, доложат, Он со злости новое войско пришлет, посерьезнее. Не волнуйся. Николай растер окурок и бревно. «Не уйдут. Жалко, ружьишку у тебя выменить не успели. Лишний ствол в нашей ситуации не помешал бы». «А вот!» Антон снял с плеча сайгу и протянул Николаю. Тот недоверчиво посмотрел на Антона, взял карабин. «Ты серьезно?» «Серьезней некуда. Я до дома уж как-нибудь доберусь, а вам обороняться». В следующий раз приду, заберу обратно, а тебе принесу двустволку, как обещал. Погоди, у меня в рюкзаке запасные магазины». Антон сходил за своим рюкзаком и заметил, что рядом с ним стоит другой, потрепанный, явно самосшитый, набитый чем-то мягким. «Детские вещички», — догадался он. «А, заметил?» — одобрительно сказал Николай, когда Антон появился с двумя рюкзаками. «Забирай». Петькины уже подросли, им без надобности, а твоему в самый раз будет. «Он не мой», — улыбнулся Антон. «Ну, не важно чей. Детенок есть детенок». Антон вручил Николаю запасные магазины для сайги. «Пойдем, провожу», — предложил Николай, вскинув карабин на плечо и распихав магазины по карманам. Они молча прошли по деревне и выбрались к дороге, где уже вкапывали столбы для виселицы. Не «Недобряешь?» уточнил Николай, покосившись на Антона. «Да нет, все правильно сделал». «Ну, давай!» Николай крепко пожал руку Антону. «Ты кладбище слева обойди, там просика будет, по ней двигай. Как кончится, направо до врага, а там разберешься. Так и ближе, и удобнее». «Спасибо, удачи вам». «Тебе спасибо. А что не остался, я не в обиде. Понимаю. Ну все, вали, брат. Я, может, сам вас навещу». И сойгу твою верну, чтобы ты ноги лишний раз не бил. А сейчас пойду с мужиками решать, как нам никого отсюда не выпустить. Николай на прощание хлопнул Антона по плечу и направился к строителям виселицы. Антон посмотрел ему вслед, поправил рюкзаки и тоже пошел. Домой. Рассказ о хрюкерских событиях насторожил Фрэнсиса и Ларису, хотя пока особенных причин для волнения вроде не было. За сайгу Антона слегка поругали, но в основном для порядка. Зато детские тряпочки пришлись весьма к кстати. И вскоре Кирилла Кириллович Джуниор был разодет, словно лондонский денди. В отсутствие Антона камерунец изрядно разобрался с огородом, а в спорном углу посеял таки лук. Вдвоем они поправили расшатавшееся крылечко, окончательно добили текущие городные дела и теперь пребывали в праздности, играя с ребенком, читая и совершая пешие прогулки по лесу. Прошла неделя, потом другая. Из деревни никто не приходил, и Антон заволновался. Мало ли, какие там у них дела, успокаивал его Фрэнсис. Вы же никаких сроков не назначали? Ни о чем с этим Николаем не договаривались? И все же две недели он бы пришел рассказать, как отбили бы Может, ранен? Прислал бы другого, Володьку до призывника или Семена. Думаешь, они не знают, где домик Кирилла Кирилыча. То есть ты хочешь опять сходить в деревню? Понимающе спросил Камерунец. Окей, идем вместе. С ума сошел. А Лариса... Мы пойдем налегке, одну ночь уж как-нибудь переночует без нас. Сам же знаешь, если кто-то сюда и явится, то со стороны шоссе, а мы идем как раз туда. Мы можем разминуться с теми, кто идет со стороны шоссе. А вот и нет. Если они сюда и попрутся, то попросики по старой дороге. Короче, давай спросим у Ларисы. Ага? Если она не против, то завтра с утра быстренько собираемся и вперед. «А если в ночи выйти, то мы и за сутки обернемся. Идет?» «Идет», — согласился Антон. Лариса беспрекословно согласилась побыть в одиночестве, тем более ей самой было интересно, чем закончился барона Хрюкина. Поэтому с вечера Антон и Фрэнсис легли спать пораньше, а в четыре утра уже поднялись и шагали по лесу. С собой взяли минимум еды и воды, плюс ружья. Мне периодически становится стыдно за то, что я не остался, сетовал Антон. Ты ему дал карабин, а боец из тебя сам знаешь какой. У тебя лучше получается словами действовать, разъяснять, убеждать. Сам же говорил, как им все толково разложил по полочкам. Разложить-то я разложил, а вот что из этого вышло? Придем, посмотрим». На легке и за разговорами они даже не заметили, как выбрались к просеке. А ближе к обеду Антон понял, что деревня уже совсем рядом. «Если все в порядке, Николай нас самогонкой угостит. Хорошая у них самогонка, свекольная», – рассказывал Антон. «Жаль, у Кирилла Кирилловича аппарата нет, а то бы мы и сами наловчились гнать. И спились бы». «Почему спились?» «Это же и лекарство». Настойки можно делать и беззараживающие, и даже горючие при желании. Я вообще подозреваю, что человечество не скоро вернется к бензину и к двигателю внутреннего сгорания. Бензин уж точно, зато спирт добывается не в пример проще. А ты сам аппарат видел хоть раз? спросил Фрэнсис. Видел. Там змеевик и этот, ну, капает из него. Антон замялся, вспоминая деревенское детство, И вонючие конструкцию в сарайчике у дедушки-приятеля, но кроме витой медной трубки ничего больше вспомнить не сумел. Хорошо, с рисуемо Николая, успокоил Фрэнсис, только свекла у нас нет. Придется выращивать. У него же и семена возьмем. Взять семян и попробовать самогонки им не пришлось. Когда Антон и Фрэнсис вышли из просики к деревне то вместо старых, но ухоженных домов они увидели огромное пепелище, на краю которого поперек шоссе торчала виселица. Та самая в виде перевернутой буквы «Ш», три столба и перекладина. На ней висел только один человек, и, подойдя ближе, Антон понял, что это Николай Курдыган.